Глава 8. Он сунул руку под халат и извлёк оттуда фотографию, бумажную фотографию и протянул мне. На снимке был запечатлён смосливый, глубокоглазый и светловолосый мужчина, чья причёска пребывала в творческом беспорядке, располагающий взгляд Какие бывают у второсортных актёров, комивояжеров или перспективных политиков лёгкий намёк на бородку, которую не стоило бы отращивать человеку с таким цветом волос. На вид мужчине было лет 30-35, и мне трудно было уложить в голове, что это мой ровесник. Кроме того, он был абсолютно не в моём вкусе. Он абсолютно не в моём вкусе. Хм, это неудивительно. Если ты думаешь, что это твоё долгое счастье, то ты ошибаешься. И что же в таком случае меня связывает с этим парнем? Смерть, сказал Грег. Вы двое должны попытаться убить друг друга, и один из вас должен в этом преуспеть. Мы искренне надеемся, что это будешь ты. Как по мне, это был довольно радикальный способ лечения амнезии, но похоже, что Грег был сторонником нетрадиционной медицины. С другой стороны, мне импонировал тот факт, что он не стал ходить вокруг да около и сразу выложил, что от меня ждут. Еще я отметила, что шока это предложение у меня не вызвало. Мысль о том, чтобы кого-то убить, не встретила большого отторжения в моей голове. Может быть, вместе с памятью я потеряла еще что-то важное. Эмпатию, например, моральные принципы. «То есть», — медленно сказала я, — «вы хотите подтолкнуть подростка к убийству?» «Ты не подросток, Бобби. На самом деле ты не подросток. Что же это за сюжет-то такой?» Мы полагаем, что имеем дело с молодёжным триллером про маньяка, сказал Грег. Ну, знаешь, молодые люди собираются на вечеринку или едут в какой-нибудь удалённый дом на берегу озера, и в самый разгар веселья появляется зловещий силуэт в маске и в чёрном плаще и начинает кромсать их своим здоровенным охотничьим ножом. Я не говорю, что всё было бы именно так, но что-то в таком роде и подразумевается. И вот это я потресно в воздухе фотографией. «Маньяк?» Не то чтобы я сомневалась в его ответе, но мне все же хотелось уточнить. «Да. Попробуй мысленно добавить к его образу маску и окровавленный нож». Я попробовала. Получилось неплохо. «Кто он такой вообще?» «Джеремайя Питерс», — сказал Грег. «Это имя мне ни о чем не говорило, и я пожала плечами. Сейчас он уже лидер целой секты, кровавого культа, практикующего человеческие жертвоприношения». Я еще раз глянула на фото. Джеремайя Питерс выглядел до отвращения хорошим парнем, эдаким своим в доску чуваком, живущим на соседней улице. То есть вполне подходил под предложенную Грегом роль. И меня совершенно не удивило, что в качестве жертвы он выбрал меня. Ко мне с детства липнет всякое вот такое странное. Но когда я попыталась вспомнить, что именно вот такое странное ко мне липнет с детства, у меня не получилось. Значит, и если бы не случилась авария, я бы оказалась на той вечеринке. И он бы попытался меня убить? уточнила я. А авария ему помешала. Потому что? Потому что ты оказалась в больнице, и ваши пути не пересеклись. Это звучало довольно логично. Ну, в рамках нашего безумного мира, где многие события происходят просто так, просто потому что. Я положила фотографию на стол, и у меня снова случилось доживю Словно я уже переживал эту ситуацию. Уже рассматривал лежащий на полированной поверхности снимок человека, которого мне предстоит убить. Только это был другой человек. И как вы хотите, чтобы я это сделала? Мы бы хотели, чтобы ты это сделал наименее травмирующим для тебя способом, вздохнул Грег. Но боюсь, что таких способов не существует. Ну, если когда это поможет тебе выбраться из временной петли, мы обеспечим тебя помощью лучших психологов, специализирующихся на работе с посттравматическим синдромом. Да, я не об этом. Как это сделать чисто технически? Мы знаем, где этот человек будет через несколько дней, и доставим тебя на место. Мы подскажем тебе, что делать и когда, чтобы всё прошло хорошо. Ты всё время будешь находиться под нашей защитой, и тебе ничего не будет угрожать. Это будет простая операция. Подход, акция, отход. Звучит так, как будто вы уже проделывали это раньше. Доктор. Самосознание на уровне 16 лет. Это один из худших для нас вариантов. Точнее, не то, чтобы худший, просто он не самый удобный. Она она уже достаточно умна, и мы не сможем манипулировать ей как ребёнком. Подростковый максимализм, который плохо совместим с прагматичностью, свойственной её более взрослым версиям. У нас нет времени на перезагрузку, Ленакс. Придётся работать с тем, что есть. Разумеется, мы уже и мери дела с этой новой версией. Наиболее эффективный метод это напрямую сказать ей, что мы от неё ждём, смешав ложь с небольшим количеством правды, создать иллюзию полной открытости, так сказать. Меня не слишком интересуют эти подробности, Ленакс. Скажите лучше, на какой день к ней начинает возвращаться память? Что-то она может вспомнить почти сразу после пробуждения, но большей частью это происходит на уровне ощущений или какие-то не слишком значительные факты из недавнего прошлого. Затем процесс нарастает лавинообразно, и критическая масса воспоминаний достигают примерно к концу первой недели. После этого мы уже не сможем её контролировать. Но это не проблема. Мы вполне успеем завершить операцию до того, как возникнет необходимость перезагрузки. Вы должны понимать, Ленакс, что запасного варианта у нас уже нет. Она справится, я уверен. Нет такой сюжетной брони, которую она не смогла бы пробить. Он смутился. Хмм, по правде говоря, проделывал Но, разумеется, не с тобой, Бобби. Вот как? Полагаю, меня ожидает рассказ о вашей бурной молодости, события которой ураганом пронеслись по нашему миру ещё до того, как вы стали доктором. Вы были солдатом удачи, наёмником в иностранном регионе? Сам Джейсон Стэттом жал вам руку и вручил орден почётного крутиша? Хм, разумеется, нет, сказал Грэк. На самом деле, я тебя немножко обманул, Бобби. Я никакой не врач. Вот как и снова. Я не особенно удивилась. Зато удивилась тому, что не особенно удивилась от такой новости. Почему-то я с самого начала верила, что он никакой не доктор. Может быть, где-то на подсознательном уровне. Я, приглашённый твоими лечащими докторами, специалист по, назовём это радикальным медицинским вмешательствам. Я работаю на правительство и занимаюсь планированием радикальных вмешательств. Назовём это так. Правительство знает, что вы подрабатываете на стороне. Большую часть времени оно закрывает на это глаза. Но сейчас не тот случай. Так уж получилось, что сейчас пожелания правительства и твоих лечащих врачей некоторым образом совпали. То есть врачи не против, что ты примешь участие в радикальном вмешательстве, подсказал я. Именно при соблюдении должных мер для твоей личной безопасности, согласился он. А правительство заинтересовано в уничтожении маньяка. Давайте ещё раз уточним. О каком правительстве идёт речь? О том, которое на самом деле имеет значение, сказал он и заговорщицки мне подмигнул. Теневой кабинет? Вот тут я удивилась. Конечно же, я знала, что он существует, но впервые встретила человека, который открывенно признался в работе на сильных мира сего, на тех, кто действительно управляет нашими жизнями. Я представляю небольшое агентство, которое отчитывается перед теневым правительством, уточнил он. Говорят, что в теневом правительстве только масоны и рептилоиды. Вы и масон? он покачал головой. Я даже не рептилоид. Я всего лишь человек, и поскольку я не вхожу в теневой кабинет, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. А если бы вы были рептилоидом, вы мне бы об этом сказали? он улыбнулся и не ответил. Понятно. Я ничего другого и не ждала. А как я должна это сделать? Чисто технически, мне нужно вызвать его на поединок или что-то вроде того? Нет, сказал он. Просто застрели его. Ты ведь помнишь, что умеешь стрелять, Бобби? Наверное. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить, умею ли я стрелять. Перед внутренним взором тут же возникло поле, установленные мишени и набитый оружием кузов пикапа, роса на высокой траве, тонкий аромат полевых цветов, смешивающийся с запахом оружейной смазки, легкий прохладный ветерок, по-весеннему яркое солнце и улыбающееся лицо дяди Безила, который учил меня стрелять, и который на самом деле... «Папа!» — сказала я. И зачем-то, сама не понимая зачем, повторила это слово еще два раза. «Папа! Папа!» Картинка сменилась, и я увидела его в новой локации, начной городской улице, на которой я никогда не бывала, но которая казалась мне странно знакомой. На нём полиневшие джинсы, почти до неприличия стоптанные кроссовки, протёртая кожаная куртка. Он сидит на ступеньках, курит сигарету и смотрит куда-то вдаль, прямо сквозь наступающие на него со всех сторон дома. Самый опасный человек в мире. Наверное, в определённый период времени все девочки думают о своих отцах как о самых лучших, самых больших, самых сильных, самых умных людях в мире, способных помочь в любой ситуации, решить любую проблему, поддержать, утешить, в конце концов просто выслушать и дать дельный совет. Со временем эти ощущения проходят, и чем лучше было твоё детство, чем дольше оно длилось, тем сильнее держится эта иллюзия. Но рано или поздно все папины принцессы вырастают. И даже если и удастся именновать станцию, я не просила меня рожать. Фигура отца теряет свой мистический ореол и превращается в обычную, человеческую. Но почему-то в моём сознании этой трансформации образа не произошло. И я убедилась, что до сих пор считаю его самым опасным человеком в мире, хотя несколькими минутами ранее даже не помнила о его существовании. Папа Джон, мой приёмный отец, дядя Бэзил, настоящий «Именно он научил меня стрелять». Я открыла глаза и обнаружила, что Грег сидит на стуле с совершенно серым лицом и с таким видом, будто ему приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы не озираться по сторонам. И, судя по всему, он явно к чему-то прислушивался. Я тоже попробовала, но ничего, кроме тишины, мне услышать не удалось. «В чем дело?» – спросила я. «Что-то случилось?» «Нет-нет, все нормально», – торопливо сказал он. «Все нормально?» Просто у меня случилось что-то вроде вьетнамского флешбека, если ты понимаешь, о чём я. Такое иногда происходит вне зависимости от окружения. Ну, последствия моего личного ПТСР. А разве вам правительство не предоставило самых лучших психологов, поинтересовалась я. И мы всё ещё проры바тываем эту проблему, сказал он. Может быть, вам стоит позвать на помощь? В этом нет необходимости. Мне надо просто посидеть пару минут в тишине, и всё пройдёт. Ок, сказала я. Что с вашим человеком, Ленокс? Что у него с лицом? Полагаю, это не произвольные и естественные реакции для человека, который знает, кто её отец. Вы же сами распорядились, чтобы мы ознакомили личный состав с некоторыми фактами о её происхождении, потому что они должны чётко отдавать себе отчёт, с кем имеют дело. Не думал, что у нас в оперативниках ходят такие впечатлительные барышни. Думаю, людей можно понять. Признаться мне и самому, каждый раз не по себе. Не разочаровывайте меня, Ленокс. Но, ну, допустим, он знает. И что с того, что он знает? Она уже пыталась призвать отца и раньше. Сколько раз? Мы зафиксировали 13. В основном это происходит с более ранними версиями. Он так и не пришёл. И нет никаких оснований считать, что он может прийти. Возможно, он сейчас там, где не может услышать её зов. Возможно, никогда больше не сможет. Он же живёт в очень опасном мире, в котором может произойти что угодно и с кем угодно, в том числе и с такими, как он. Меня больше интересует её реакция. Она помнит? Не думаю. Скорее, это просто реакция испугнного ребёнка или подростка, как в данном случае. она не выглядит такой уж испуганной. Возможно, у неё на подкорке отложилось, что это слово надо произносить два раза. В некоторых э случаях как бы там не было, с момента, когда она позвала его в первый раз, прошло уже больше года, а он так и не пришёл. Это позволяет надеяться, что он уже просто не в состоянии прийти. Возможно, или же или что? Или ситуация ещё недостаточно отчаянная. Мы посидели пару минут в тишине, и у него действительно всё прошло. Он обратно поразвёл и перестал смотреть на палату глазами загнанного в ловушку зверя. Я решила, что будут относиться к этому с пониманием. Паническая атака, чего тут странного? Не мне же человеку, страдающему цикличной потерей памяти, его осуждать. И всё же довольно любопытное совпадение, что его синдром совпал по времени с упоминанием моего отца. Конечно, это может быть обычным совпадением. Может быть, его ПТСР связан не с его работой на правительство, а с какими-то неприятными детскими воспоминаниями, которые я запустила, помянув дядю Байзила в Суе. Ну а какие-то подозрения у меня все-таки остались. Впрочем, они были достаточно смутные, и внятно сформулировать их у меня пока не получалось. Итак, вернемся к нашему маньяку. Какой план? Вы подведете меня к нему на расстоянии удара, и я его застрелю? В общих чертах он попытался улыбнуться, но получилось у него куда хуже, чем в прошлые разы. Чем проще план, тем больше вероятность, что он сработает. Что ж, мне тоже нравятся простые планы, и мой был куда проще. Вряд ли они приведут этого маньяка ко мне в бункер, а значит, им придется выпустить меня наружу. Там-то я и постараюсь понять, что на самом деле происходит в моей жизни. Какую часть правды они мне рассказали, а о какой предпочли умолчать. Я почему-то не сомневалась, что они о чём-то умалчали. А ещё я подумала о том, что же я за человек такой, раз мысли о предстоящем убийстве человека не вызывают у меня отторжения. Или это последствия травмы головы? В любом случае, я не собираюсь никого убивать просто потому, что какой-то не особо уравновешенный тип сказал мне, что это единственный способ исцелиться. Он уже однажды соврал мне, сказав, что он врач, а потом оказалось, что нет. Может быть, он наврал и в чём-то другом? И если уж мне предстоит застрелить Джеррема Ю Питерса, мне нужно убедиться, что он на самом деле такой плохой человек, как о нём говорят. Пусть его личное дело покажут. Фотографии с мест преступлений, улики, показания свидетелей, протоколы допросов. И если у них всё это есть, то что мешает им потащить этого человека в суд? Впрочем, то, что правительство хочет кого-то убить, не стало для меня откровением. Методы теневого кабинета министров всем известны. И даже если что-то можно сделать в рамках закона, не значит, что так они и поступят. Кстати, сказала я. А как называется то агентство, на которое вы работаете? АРВ, агентство радикальных вмешательств. Вот прямо так и называется? У нас нет официального названия. А даже если бы и было, ты бы всё равно никогда раньше о нём не слышала. Так что пусть будет АРВ. Хорошо, легко согласилась я. Пусть будет. Если бы дело происходило в книге, а я была бы автором, склонным к театральным эффектам и излишне пафосным оборотам, в этом месте я бы заметила, что в воздухе моей палаты повис густой и удушающий запах лжи.